Глава 11 Утром мы позавтракали, и Ваня с легкостью выгнал машину из гаража, а я села за руль. Солнце только начинало подниматься, окрашивая небо в нежно-розовые оттенки. Утренний воздух наполнил легкие свежестью, и, несмотря на вчерашние тревоги, настроение немного улучшилось. Мы неспешно ехали по посёлку, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Наконец мы остановились у небольшого одноэтажного дома, Который служил управлением. Припарковавшись у входа, я вышла из машины и посмотрела на брата. Он слегка улыбнулся, словно пытаясь поддержать меня. И что ему надо? подумала я с легким раздражением. Вчерашние события все еще не отпускали, и я чувствовала, что это место несет в себе что-то неприятное. Доброе утро, произнес Игорь, выходя из дверей. Его голос звучал дружелюбно, но я все равно почувствовала легкое напряжение. Добрая Ли? буркнула я, стараясь скрыть свое недовольство. Просто хотел узнать, как у вас дела, а еще извиниться. пояснил он, внимательно глядя на меня. Его взгляд заставил меня почувствовать себя неловко. Я знала, что после приступов панических атак выгляжу не лучшим образом. И это только усиливало мое раздражение. «Отлично у нас дела. Извиниться за что?» Бросила я нетерпеливо, стараясь не показывать, как мне не по себе. Мое раздражение нарастало, и внутри меня поднималась волна гнева. «За вчерашнее». В поселке отнеслись к вам несколько недружелюбно. «Мы можем ехать?» Перебила я чувство, как мое желание покинуть это место становится почти непреодолимым. «Мне было ужасно неуютно». И я не могла избавиться от ощущения, что здесь что-то не так. Конечно, произнес Игорь, провожая нас взглядом. Извините. Пробормотал он, явно чувствуя себя неловко. Его слова прозвучали как-то глухо, и я заметила, как он опустил глаза. Я села в машину, стараясь не смотреть на брата. Внутри меня бушевали противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что все так быстро закончилось. С другой меня не покидало ощущение, что мы упустили что-то важное. Едва мы отъехали от пропускного пункта, как телефон в моей руке завибрировал. Это был Владлен. Я сразу поняла, что что-то произошло, и, прижав машину к обочине, ответила на звонок. «Да, здравствуйте». «Светлана, добрый день. У меня новости. Доступ к одному счету Натальи Юрьевны я вам открыл». Все переведено на ваш личный». Мое сердце замерло, а потом забилось с бешеной скоростью. Я не могла поверить своим ушам. Это было невероятно. «С чего такая щедрость?» Спросила я, стараясь скрыть волнение в голосе. «Я же еще и адвокат. Смог разрулить все по доверенности». Ответил Владлен и рассмеялся. «Спасибо. У меня просто нет слов. Деньги действительно нужны». На самом деле я бы пока побыла дома. Не хочу работать. Чувствую хроническую усталость. Отдыхайте. Деньги теперь у вас будут. Да и Наталья Юрьевна вам оставила хорошую сумму на другом счете. Правда, доступ к ней будет только через несколько месяцев. Еще? Откуда у старушки такие деньги? Это мне неизвестно. Но они легальны. Это хорошо. Еще есть какие-то новости? Если вы о своем друге, то да. С ним у нас состоялся весьма неприятный разговор. Екатерина отдала ему все его вещи из квартиры. То, что вы забыли, я забрал. Привезу по возможности. Еще вопрос. Квартиру можно уже возвращать хозяину? Аренда закончена? Да, конечно. Ох, я вам так благодарна. И что бы я без вас делала? Это я остался должен вашей бабушке. Я и дальше буду вам помогать, если будет вам не нужда. Ещё раз большое спасибо. До встречи. Владлен повесил трубку, а я все еще сидела в машине, пытаясь осознать произошедшее. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я чувствовала, что наконец-то могу вздохнуть полной грудью. Всё это время я жила в напряжении, не зная, как справиться с трудностями. Но теперь у меня были деньги, и я могла позволить себе немного расслабиться. Включила двигатель и медленно тронулась с места. На телефон пришло сообщение, которое я открыла, и ошарашенно прочла текст. Сердце заколотилось, как будто кто-то нажал на газ. «Свет, что там?» Поинтересовался брат, забирая у меня мобильный. его глаза округлились от удивления. «Ого! Не понял. Откуда такие деньжищи?» Не отрываясь, Ваня разглядывал пришедшее оповещение. Его лицо светилось от радости, как у ребенка, которому пообещали новую игрушку. «Это подарок от нашей умершей бабушки», ответил я, стараясь скрыть волнение в голосе. «Да ладно! Почти триста тысяч!» Ваня не мог поверить своим глазам. «Света, а можно мне велосипед? Я видел там, у того дома, пацаны катаются». И тебе бы нормальный телефон. Все купим. Улыбнулась я, чувствуя, как внутри разливается тепло. Мы себе давно во всем отказывали. Да и тебе новый телефон не помешает. Наше настроение быстро подскочило вверх, как будто кто-то нажал на кнопку «включить». В голове крутились мысли о том, что мы наконец-то сможем позволить себе немного больше. Доехав до гипермаркета, мы оказались в огромном мире возможностей. Ваня сразу потащил меня к велосипедам. Его глаза горели от предвкушения. Потом направились к отделу электроники, где я присмотрела новый телефон с большим экраном и мощным процессором. Ваня выбрал велосипед с ярким оранжевым сиденьем и широкими колесами, а я купила ему новый телефон, который выглядел стильно и современно. Позже продолжили с маленьких магазинчиков у входа. Пока мы выбирали продукты, Ваня рассказывал мне о своих планах. Как он будет кататься по поселку, как покажет свой новый велосипед новым друзьям. Купили всяких лакомств и для кота, а потом завершили все покупкой красивого торта. Мы потратили 90 тысяч, произнесла я, заглянув в мобильный и в шоке, разглядывая последние смс с балансом карты. Внутри меня вспыхнуло беспокойство. 90 тысяч. «Это же огромная сумма!» Но я быстро постаралась взять себя в руки. Ведь день был полон радостных моментов. «Света не так уж много. Смотри, сколько мы купили!» Отозвался брат. Его глаза сияли от счастья. Он уже успел открыть новенький телефон и теперь увлеченно что-то там рассматривал. Я улыбнулась, несмотря на тревогу. Брат всегда умел находить радость в простых вещах. «Давай еще на рынок и домой», — предложила я, стараясь скрыть волнение. «А можно в пиццерию, Светик?» — с надеждой спросил он, и его голос звучал почти умоляюще. Я вздохнула, но не смогла отказать. «Ладно, ищи по карте, что будет к нам поближе», — согласилась я, чувствуя, как на сердце немного теплеет. Мы отправились в пиццерию. И этот день, несмотря на потраченные деньги, Останется в памяти как один из самых теплых и радостных.